Глава шестая. Первая кровь. Старики развязывают войну, а умирать идут молодые. Герберт Гувер. Знаменитый мексиканский сборщик бананов и тайный изобретатель вакуумной установки. Шучу. 31-й президент Соединенных Штатов, занимавший пост во время Великой Депрессии. «И ты называешь это чистым, Дэнни? Если бы твой дед сражался с чудовищами Алтеркайта, так же, как ты чистишь раковину, то я была бы уже мертва, и заботиться о тебе пришлось бы кому-то другому». Эти слова уже раз 50 срывались с моих потрескавшихся старческих губ. На этот раз дракон меня не съест. Я должен поскорее выбраться из этой истории, иначе сойду с ума. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы привыкнуть к этой странной фантазии. Как и обещал Лето, виртуальный мир воспринимался мною как реальный. Я чувствовал себя собой. Ладно, я чувствовал себя древней больной женской версией самого себя. Но все остальные считали меня Этчимой старенькой двоюродной бабушкой Дэнни, многообещающей воительницей и восходящей звезды своего племени. По словам лета, ее отец, то есть мой племянник, был известным воином, и мать тоже. Теперь Дэнни должна была последовать по их стопам. Рыжая девушка Минотавр остановилась в дверях и большими карими глазами посмотрела на только что вычищенную раковину. «Сегодня мне предстоит испытание, Этчи». «Неужели мне снова придется ее чистить?» Я постарался говорить как можно более сварливо. «Делай, что я говорю, девочка. Тетушке лучше знать». Конечно, мне было плевать на раковину. Я просто хотел помешать Дэнни выйти на улицу и быть съеденной драконом. В очередной раз. События разворачивались именно так. Дэни недовольно хмыкнула, высоко подняла голову и ушла, хлопнув дверью. «Проклятье!» — пробормотал я. Снаружи раздался низкий рокот, похожий на грохот землетрясения и грома, и крик Дэнни. Потом левая половина дома разорвалась в облаке щепок и драконьей чешуи, и гигантская голова чудовища придавила меня к полу. Я умер. Я проснулся на окраине острова и услышал, как лето в смятении прищелкнул языком. «Опять?» «Если ты не можешь живым выбраться из дома, как ты приведешь Дэни к ее судьбе?» Я встал и стряхнул с груди песок. «Ничего не говори. На сегодня с меня довольно драконов». Я зашагал по пляжу и снова погрузился в искусственную реальность. «И ты называешь это чистым, Дэнни?» Снова услышал я свой голос.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 «Если ты не можешь сделать такой простой вещи, то как ты надеешься пройти испытание и вступить в высшую гвардию?» Дэнни что-то недовольно пробурчала но вернулась к огромной раковине и принялась снова ее тереть. «Хорошее начало. Я прошел в дальний угол дома и снял со стены гигантскую чугунную сковороду. Закрыл глаза и наморщил лоб в ожидании». Раздался сильный шум, как будто началось землетрясение. Под ногами у нас задрожала земля. Дэнни застыла. «Что это такое?» А потом левая сторона дома взорвалась в облаке щепок и драконьей чешуи. Дэнни удивленно вскрикнула, а я пригнулся и приготовился. Гигантская драконья голова протиснулась в дом, и я метнул в нее сковородку. Она отскочила от драконьего глаза, и зверь затряс головой. Потом он открыл пасть. Внутри она была темно-лиловой, как у ядовитой змеи. В глубине глотки у основания огромного белого раздвоенного языка светилось что-то красное. «Беги!» — заревел я. Мы с Дэнни выскочили из окна кухни в сад в тот самый момент, когда дом объяло пламя. «Гизакно-кунар, фиматус, казак, на так!» — закричала Дэнни и принялась бить себя в грудь. «Я согласна, это определенно дракон». Я понятия не имел, что она говорит, так как мне впервые удалось выжить после того, как дракон разрушил нашу гостиную. Я лишь понял, что это была Дэнни, первая из благословенных, которую упомянул Лето. А огнедышащей смертельной ловушкой наверху был именно тот дракон, с которым ей предстояло связать свою жизнь. Пока этот союз казался маловероятным. «Здесь не было драконов со времен Войны Богов!» — кричала Денни на бегу. «Ты понимаешь, что это значит?» «Твое испытание отложит? «Сбывается пророчество. Первый дракон, вернувшийся на Галкалгул, принесет Минотаврам могущество». Дракон тем временем топал по крышам и стенам домов на извилистой горной дороге. Высотой он был с десятиэтажный дом, угольно-черный с белоснежными бороздами, покрывавшими его тело причудливым узором. У него были огромные ребристые крылья, но он предпочитал идти пешком, наверное, чтобы удобнее было давить дома. «Я пойду за ним и посмотрю, что будет». «Иди, милочка». «Сказал я, а я пока заберу сковородку. Хорошие сковородки трудно найти. Я тебя догоню. Постарайся, чтобы он тебя не съел». Я быстро нашел сковородку и с радостью обнаружил, что на ней осталась слизь из драконьего глаза из густок крови. Мне удалось пустить ему кровь. Если я правильно понял, это может пригодиться в дальнейшем. Когда я догнал Дэнни, она стояла на вершине кровавого спуска. Это была пологая площадка из полированного камня длиной в половину мили, которая начиналась очень высоко и спускалась таким образом, что ее глубина в том месте, где находились ворота, составляла несколько сотен футов. Ворота. Мне не забыть их до конца жизни. Они были высотой в несколько этажей так что под ними с легкостью мог пройти дракон и были такими же широкими, как у Олмарт. Ворота были сделаны из черного камня с золотыми крапинками и сверкали в лучах солнца. Дракон остановился у дверей и завыл. Сотни минотавров стояли на вершине кровавого спуска, швыряя вниз копья, камни и стрелы, но оружие не причиняло чудовищу ни малейшего вреда. Дракон выпустил облако пламени, поглотившее двери. Тридцать секунд спустя он остановился, проверил, как дела, и снова выпустил пламя. Минотавры заревели от ярости. Они выкатили на вершину кровавого спуска гигантские катапульты и смазали маслом, и подожгли шипастые снаряды размером с небольшие машины. Первый залп заставил дракона повернуться и нахмуриться, но вскоре он опять занялся дверями. Минотавры принялись перезаряжать катапульты, а тем временем по спуску с криками сбежал боевой отряд. Не обращая на воинов внимания, дракон поднялся на задние лапы и с силой ударил в наполовину расплавленные каменные двери. Раздался такой звук, как будто земля раскололась пополам. В глубине души я знал, что из этого не выйдет ничего хорошего. Дракон прошел сквозь разбитые двери и исчез из виду. Из ворот потянулись клубы черного дыма. Он был густой и сияющий, и когда он окутал минотавров, они в ужасе завопили и побежали вверх по спуску. Дракон больше не появлялся, и из темноты не доносилось ни звука. Двери оставались неподвижными. Целый час Минотавры ждали, собирая вооружение и расставляя армию у дверей. Но ничего не происходило. Дэнни и я следили за происходящим, сидя на гладком камне на вершине спуска. Я понял, что она и думать забыла о своем испытании. Но я ничего не забыл. Из рассказа «Лета» я знал, что ей предстоит пройти испытание более реальное и опасное, чем она предполагала. Это случилось в сумерках. Король Минотавров забрался на башню, откуда ему было удобнее обращаться к собравшейся армии и вызывать добровольцев. Армия осталась ждать снаружи. Солдаты разожгли костры и готовились сражаться с тем, что появится во тьме ночи. Однако бросить вызов чудовищу должен был герой. В таких случаях, говорил король, единственный храбрый воин был в состоянии закончить то, чего не могла сделать целая армия. Воины начали собираться. Вскоре вся вершина кровавого спуска кишела разгоряченными, кровожадными и волосатыми минотаврами, готовыми умереть за свой народ или снискать себе легендарную славу. Появился король, и Дэнни подошла поближе чтобы его послушать. Она повернулась в мою сторону и с удивлением заметила, что меня нет на месте. В этот момент я уже стоял перед группой добровольцев. Я не стал ждать начала речи короля. Сейчас был неподходящий момент, чтобы позволить разъяренным Минотаврам ссориться по поводу лучшего кандидата. Как только король подошел ближе, я швырнул в него сковородку. Он поймал ее одной рукой и с изумлением уставился на меня. Я заорал изо всех сил. «Смотрите на кровь, чудовища! Я пустила первую кровь, и теперь остальная кровь принадлежит мне!» «Наверное, вы решили, что я поступил очень храбро, но на самом деле я по мере сил воссоздавал настоящую историю». По словам Лето, тетушка Дэнни на самом деле пустила дракону первую кровь. Именно она втянула юную девушку Минотавра в смертельное приключение, которое должно было изменить ее жизнь. Дерзко знаю. Никогда не стоит недооценивать маленьких хрупких старушек. Король долго смотрел на меня. Сначала в его глазах читалось изумление, потом недоверие. И, наконец, под моим злобным взглядом его сомнения рассеялись, и он кивнул. «Он знал, что у меня есть право убить дракона, поскольку именно я опустил ему первую кровь». «Вероятно, он знал, что не стоит недооценивать маленьких хрупких старушек». Из толпы раздались протестующие крики более сильных, более юных и более свирепых воинов, но король заставил их замолчать брызжущим слюной воплем четвертого уровня. Брыжущий слюной вопль – это такой яростный вопль, когда у человека изо рта летит, капает и иным образом выходит слюна. Подобные вопли – частое явление среди представителей расы воинов, лишенных хороших манер. По степени интенсивности вопли можно разделить на 5 уровней. При воплях первого уровня из уголка рта вытекает тоненькая струйка слюны. Такое часто случается, даже если вы просто повышаете голос, чтобы позвать кого-нибудь на нижнем этаже. При воплях второго уровня слюна вылетает наружу. Обычно струя не слишком интенсивна и не распространяется на большое расстояние, заставив крикуна лишь немного подавиться, прежде чем он снова продолжит кричать. Уровень третий характеризуется большими каплями слюны, видимыми с расстояния в 5 или более шагов. При воплях четвертого уровня вместе со слюной вылетают кусочки непрожеванной, застрявшей или забытой пищи. На глазах также выступают невольные слезы ярости. Пятый уровень крайне редок и представляет собой огонь, вырывающийся из горла. Обычно его можно наблюдать только у драконов. И у шотландцев. Потом король указал на меня. «Можешь выбрать любое оружие. Мое собственное копье, если хочешь». И можешь взять с собой помощника, чтобы он закончил твою работу, если ты умрешь. Мы принесем жертву, чтобы оплатить тебе вход. Мило. Я вежливо хмыкнул, что среди минотавров является эквивалентом поклона, и протянул руку. «Я возьму твое копье, раз уж ты предложил, а моей помощницей станет племянница». «Дэнни, ты где?» Дэнни с обескураженным видом шагнула вперед. Король подал мне копье, и я поморщился под его весом, а потом передал копье Дэнни, которая мастерски повернула его и сунула тупой конец под мышку. Потом она наклонилась ко мне и испуганно и взволнованно прошипела: Что ты делаешь? Веду себя как сумасшедшая старуха, дорогая. Ты все время говорила, что сегодня у тебя испытание и мне была ненавистна мысль о том, что тебе не придется принять в нем участие. Уверена, если ты вернешься с головой дракона, тебя примут в высшую гвардию». Дэнни изумленно уставилась на меня, а потом закинула назад свою огромную голову и расхохоталась. Минотавры, решившие, что этот смех был выражением бесстрашного восторга перед неминуемой гибелью, принялись повторять ее имя. И именно в тот момент родилась легенда о Дене Отважной, первой из благословенных. И не забудьте, что все самое сложное было еще впереди.